июнь 1846 года глава 1 с добрым чистым бритьем для чарльза стентона не могло сравниться ничто на свете в то утро он брился напротив большого зеркала привязанного ремнями к борту фургона джеймса рида вокруг во все стороны ребящим под дуновением ветерка одеялом простиралась прерия Многие мили нетронутой бизоновой травы. Только красноватый пик чимни рог, высевшийся вдали, торчал над нею, будто солдат на часах. Если сощуриться, обоз поселенцев выглядел словно игрушечные тележки, разбросанные каким-нибудь малышом по огромному бескрайнему ворсистому половику, поистертому, изветшавшему, тянущемуся в никуда». Повернувшись к зеркалу, Стентон приставил лезвие к шее под подбородком и вспомнил одну из любимых присказок деда. «Злодей да хитрец, подобно Люциферу, прячется за бородой». Многие из знакомых Стентона с радостью удовольствовались как следует отточенными ножами, а кое-кто соскребал щетину со щек даже топориком, но он сам ничего, кроме настоящей бритвы, не признавал и прикосновение холодного металла к горлу ничуть не страшился. Наоборот, Стентону оно вроде как даже нравилось. — Тщеславие я за тобой, Чарльз Стентон, прежде не замечал, — раздалось позади. — Но если б знал себя малость похуже, непременно задумался бы. Уж не любуешься ли ты самим собой? К Стентону с жестяной кружкой кофе в руке подошел Эдвин Брайант. Однако улыбка его тут же угасла. «Э, да ты порезался!» Стентон бросил взгляд на лезвие бритвы. На стали олел мазок крови. Взглянув в зеркало, он обнаружил на горле алую черточку, трехдюймовый порез, зияющий там, где кончик лезвия коснулся кожи. Бритва была так остра, что он не почувствовал боли. Сорвав с плеча полотенца, Стентон прижал его к ранке. — Должно быть, рука дрогнула, — пояснил он. — Сядь, дай-ка взглянуть, — велел Брайант. — Я, если помнишь, в медицине кое-что смыслю. Но Стентон уклонился от протянутой к нему руки. Все в порядке, ничего страшного. Мелочь. По сути своей из подобных мелочей состояло все это дьявольское путешествие. Одна неприятная неожиданность за другой. — Как угодно, — пожав плечами, — сказал Брайант. — Но гляди, волки кровь за две мили могут учуять. — С чем пожаловал? — спросил Стентон. Он знал, Брайант шел к нему вдоль обоза не ради пустой болтовни. Тем более, что давно пора запрягать да в путь отправляться. Вокруг кипела, бурлила обычная утренняя неразбериха. Возницы собирали валов. Земля дрожала под тяжкой воловьей поступью. Мужчины сворачивали шатры грузили их по фургонам, либо засыпали песком догорающие костры. Воздух звенел от гомона детишек, отправленных по поводу для дневного питья и умывания. Стентон с Брайантом знали друг друга не так уж давно, однако быстро успели сдружиться. Недавно, за Индепенденсом, штат Миссури, к партии, с которой шел Стентон, небольшому обозу из Иллинойса, состоявшему в основном из семей с Доннера с Ридом, примкнула еще одна, куда большая группа поселенцев под началом отставного военного Уильяма Рассела. Эдвин Брайант одним из первых участников партии Рассела подошел познакомиться и вообще потянулся к Стентону. Вероятно, потому что оба оказались холостяками, одиночками среди кучи семей. А вот внешностью Эдвин Брайант отличался от Стентона во всем – Миловидностью Рослова от природы сильного Стентона окружающие восторгались всю жизнь, с самого детства. Насколько он мог судить, красота и густые волнистые темные волосы и томный проникновенный взгляд досталось ему в наследство от матери. Глазище твои, да от дьявола, парень, чтоб легче было добрых людей на грех подбивать!» Еще одна из дедовых сентенций. Как-то раз дед хлестнул Стентона по лицу пряжкой поясного ремня, возможно, надеясь изгнать дьявола, которого видел в его глазах. Однако не тут-то было. Все зубы Стентона остались целы, и нос вскоре зажил. И шрам на лбу сгладился, выровнялся. И дьявол, по всему судя, даже не думал бежать. Годами это к десятью старше Стентона Брайант много лет проработал газетчиком а потому здорово уступал в выносливости и силе большинству поселенцев, фермеров, плотников, кузнецов, одним словом, людей, всю жизнь занимавшихся нелегким физическим трудом. Вдобавок он был от отчего почти никогда не снимал очков. Да и вообще, неизменно ершистый, взъерошенный, вечно казался слегка не от мира сего. Однако никто не мог отрицать, что малый он башковитый, Пожалуй, самый толковый, сообразительный во всей партии. По собственным же словам, зеленым юнцом он несколько лет провел в подмастерьях у доктора. Однако впрягаться в ярмо полевого врача на время перехода не пожелал. «Вот, полюбуйся», — сказал Брайант, поддев сапогом пучок травы под ногами. В воздухе заклубилась пыль. «Заметил? Июнь на дворе, а трава для июня уже суховата» а их который уж день двигался по плоской равнине. Высокие степные травы и жесткий кустарник тянулись к самому горизонту. По обе стороны от тропы вдалеке волнами высились вереницы золотистых кораллово-розовых песчаных холмов. Некоторые, отвесные, островерхие, казались огромными пальцами, указывающими прямо в небо. Присев на корточки, Стентон сорвал несколько стебельков травы. Короткие, от силы 9-10 дюймов в длину, травинки заметно побурили, поблекли. "Похоже, сильная засуха тут недавно была", сказал Стентон, поднявшись, отряхнув от пыли ладони и взглянув вдаль к затянутому туманным пурпурным маревом горизонту. Казалось, прерии нет и не будет конца. — А ведь мы едва переступили границу равнины, — сказал Брайант. К чему он клонит, было яснее ясного. Возможно, обозным валам и прочей живности не хватит травы для прокорма. Трава, вода, пища — три вещи, без которых обозу никак. Дела обстоят хуже, чем ожидалось, а путь предстоит еще долгий. — Видишь, тот горный хребет вдали, — продолжал Брайант. «Так это, Чарльз, только начало. За теми горами нас поджидают другие, и пустыни, и прерии, и реки куда глубже, шире любой из тех, через которые мы уже переправились. И все это между нами и берегом Тихого океана». И Эти жалобные песни Стентон слышал не в первый раз. С тех пор, как обоз двое суток назад набрел на охотничью заимку в окрестностях Ашхоллоу, Брайант только об этом и твердил. Заброшенная хижина стала для поселенцев, идущих через равнину, чем-то вроде пограничной заставы. Там оставляли письма, чтоб следующий путник, направляющийся на восток, прихватил их и довез до настоящего почтового отделения а там уж письма обычным порядком отправятся дальше. Многие из этих писем оказались попросту свернутыми в четверо клочками бумаги, оставленными под камнем, в надежде, что весточка в конце концов доберется до адресатов, до тех, кто остался дома. При виде этих писем у Стентона чего то сделалось спокойнее на душе. Они казались свидетельством свободолюбия поселенцев, стремящихся к новой, лучшей жизни, невзирая на риск. Однако Брайант не на шутку встревожился. «Взгляни, сколько их здесь. Многие дюжины, а может быть, целая сотня. А поселенцы, все это написавшие там, на тропе, впереди нас. Мы этим летом тронулись в путь среди последних. А ты ведь понимаешь, что это значит?» толковал он Стентону. «Возможно, мы опоздали. С приходом зимы снег... Перекроет горные перевалы, а зимы там, на большой высоте, начинаются рано. На сей раз Стентон ответил: Терпение, Эдвин, мы индепенденс, едва-едва миновали. А на дворе уже середина июня. Слишком мы медленно движемся. Перекинув через плечо полотенца, Стентон огляделся вокруг. Солнце уже несколько часов как взошло, однако обоз все еще не снялся с лагеря. Семейство поселенцев заканчивали завтрак у догоравших бивачных костров. Мамаши сплетничали, качая на руках малышей. Какой-то мальчишка резвился, играя с псом, вместо того, чтобы пригнать родительских валов с выпаса. После многих недель пути начинать новый день никто не спешил. Половина мужчин из обоза вообще торопилась только в тех случаях, когда наступало время распить кувшинчик браги. «Можно ли осуждать их в такое чудесное утро?» Беспечно откликнулся Стентон. Брайан помрачнел пуще прежнего. «Да и в любом случае, об этом не со мной, а с Расселом говорить нужно», почесав в затылке, напомнил Стентон. Брайан, поморщившись, наклонился и поднял с земли кружку с кофе. «С Расселом я уже толковал, и он совершенно согласен. Да только дело от него не добьешься». Он же никому «нет» не может сказать. В начале недели, помнишь, наверное, отпустил тех типов на охоту за буйволами. И весь обоз двое суток сидел на месте, мясо коптил и вялил. Может, дальше по пути еще порадуемся этому мясу. Ручаюсь буйволов, нам еще попадется немало. А этих двух дней уже не вернешь ни за что. Правоту Брайанта Стентон понимал и спорить с ним совсем не хотел. «Ладно. Сегодня вечером пойдем потолкуем с Расселом вместе. Пусть видит. Дело серьезное». Но Брайант покачал головой. «Надоело мне ждать. Я вот что сказать пришел. Ухожу я. Оставляю этот обоз. Мы, несколько человек, решили ехать вперед верхом. Фургоны тащатся слишком медленно. Семейным, понятно, без фургонов никак. У них дети малые, старики, хворые, забот с ними полон рот». О пожитках тоже подумать надо. Нет, я на них зла не держу, но и заложникам их не останусь. Тут Стентон вспомнил о собственном фургоне и паре валов. Все это хозяйство съело деньги, вырученные после продажи лавки, почти без остатка. Понятно. Глаза Брайанта заблестели под стеклами очков. Тот всадник, что нагнал нас вечером накануне, сказал... «Уашо все еще держится южнее своих обычных пастбищных территорий, в двух неделях пути впереди. Останусь с обозом, рискую их опустить». Воображавший себя чуточку антропологом, пусть и любителем, Брайант якобы писал книгу о религиозных верованиях различных индейских племен. Об индейских преданиях, о говорящих животных, о плутоватых богах, о духах, будто бы обитающих в земле и в воде и в ветрах, Он мог говорить часами. Да с такой увлеченностью, что некоторые из поселенцев начали поглядывать на него косо. Сам Стентон слушал рассказы Брайанта с интересом, но чувствовал, христианам, выросшим исключительно на библейских сказаниях, не понимающим, как белый может увлечься туземными верованиями, эти истории вполне могут внушать неподдельный ужас. «Знаю, эти люди тебе друзья», — продолжал Брайант. Уж если он что-либо принимал близко к сердцу, повернуть разговор в другую сторону не стоило даже надеяться. «Но скажи, Господа ради, с чего, с чего им взбрело в голову тащить с собой в Калифорнию все имущество?» Стентон невольно заулыбался. Разумеется, он понимал, о чем речь, об огромной, сооруженный по особому заказу шхуни прерий Джорджа Доннера. Об этом фургоне немало судачили в Спрингфилде еще во время постройки, а после он превратился в излюбленный предмет пересудов для всего обоза. Рама фургона была увеличена на несколько футов против обычного, отчего внутри хватило места и для верстака, и для выгородки под кладовую, и даже для небольшой печурки с трубой, выведенной наружу сквозь парусину навеса. Брайан кивнул в сторону костерка доноров. «То есть как они собираются свой фургон через горы тащить, этакую махину? На крутой склон его четырьмя парами валов не поднимешь. И для какой, спрашивается, надобности? Чтобы эта царица Саская ехала со всеми удобствами?» Короткое время, минувшее с тех пор, как к Кабозу из Спрингфилда примкнула куда более многолюдная партия Рассела, Эдвин Брайант успел проникнуться с стойкой неприязнью к Тамсон Доннер. Это было вполне очевидно. «Ты туда, внутрь, заглядывал? Чисто прогулочная ладья самой Клеопатры. Шелка, перина пуховая!» — продолжал он. «Я думал, Джордж Доннер и разумный, но, видимо, ошибался». Стентон усмехнулся. Не то чтобы донноры часто спали внутри. Их фургон, как и всякий другой, был набит битком всевозможной хозяйственной утварью, включая постели. Однако Брайант в праведном возмущении был склонен малость преувеличивать. Стоит ли ставить ему в вину желание жену порадовать? спросил Стентон. Да, он хотел бы считать Джорджа Доннора другом, но не мог зная о связях Доннера, не мог. Никак. А сейчас, что еще хуже, с трудом находил в себе силы отвести взгляд от Доннеровой жены. На добрых 20 лет моложе супруга Тамсон Доннер была чарующе красива. Возможно, женщин красивее Стентон еще не встречал. Казалось, перед ним одна из фарфоровых кукол, миниатюрных изображений последней веяний французской моды, которые можно найти в мастерской любой из модных портних. Лукавые искорки в ее глазах неодолимо влекли к себе. Тончайшую талию могли охватить кольцом сомкнутые пальцы пары мужских ладоней. И Стентону не раз приходилось гнать прочь мысли о том, как легли бы на эту талию его ладони. Каким образом Джорджу Доннору удалось завоевать подобную женщину, для него оставалось неразрешимой загадкой. Должно быть, дело без денег Доннора не обошлось. — Завтра наш отряд отправляется в путь, — понизив голос, сообщил Брайант. — Отчего бы тебе не присоединиться к нам? Ты парень сам по себе, ни семьи, ни забот... «С нами ты, куда бы ты ни направлялся, доберешься гораздо быстрее!» Очевидно, Брайант вновь закидывал удочку, пытаясь разузнать, какая причина подтолкнула Стентона к переезду на запад. Большинство поселенцев рассказывали об этом даже слишком охотно. Брайант знал, что в Спрингфилде у Стентона имелась бакалейная торговля и собственный дом. Так от чего же он вдруг решил все бросить? Но для начала партнер, соображавший в торговле, неожиданно умер, оставив лавку на Стентона. Конечно, Стентон в торговых делах тоже кое-что понимал, но вот душа к ним совсем не лежала. Пережидать бесконечный поток покупателей, торговаться с теми, кому не по нраву его цены, стараться набить полки товарами, привлекающими спрингфилдских жителей, соседей, которых он едва знал и уж точно не понимал их нужд. Экзотические одеколоны... Яркие шелковые ленты. В то время ему было очень одиноко. И это определенно послужило одним из резонов, побудивших его оставить Спрингфилд. Одним. Из. Но не единственным. Поразмыслив, от ответа Стентон решил уклониться. «А что делать с валами и фургоном? Не могу же я их бросить на тропе?» «И не нужно!» «Уверен, в партии найдется на них покупатель. Или найми одного из возчиков приглядеть за фургоном, а сам встретишь его в Калифорнии». «Даже не знаю», — протянул Стентон. В отличие от Брайанта, он против путешествия с семейными, против детского гомона и громкой, на высоких нотках болтовни женщин в дороге вовсе не возражал. Однако дело было не только в этом. «Дай подумать» сказал он. В эту минуту к обоим галопом, подняв в воздух немало пыли, подскакал верховой. Джордж Доннер. Одной из его обязанностей было распоряжаться отправкой обоза в путь по утрам. Как правило, он вполне дружелюбно поторапливал отцов семейств. «Грузитесь где поскорей, поскорее запрягайте валов. Огромному каравану снова в дорогу пора» однако сегодня утром Джордж Доннер выглядел мрачнее тучи. Стентон приветствовал Доннера взмахом руки. «Ну что ж, пора наконец-то трогаться». «Как раз», — начал он, — собирался волов, но Доннер его оборвал. «Мы еще не выступаем», — угрюмо сообщил он. «Снова несчастье стряслось». Охваченный дурными предчувствиями, Стентон затрепетал, однако сумел совладать с собой. Брайан сощурился, подняв на доннора взгляд. За аптечкой сходить. Джордж Доннор заерзал в седле. Нет, другого рода несчастье. Один из мальчишек куда-то пропал. С утра родители отправились будить его, глядя, в шатре никого. У Стентона сразу же сделалось легче на сердце. Ребятишек то и дело куда-нибудь донесет. По дороге, да, но не по ночам. Родители остаются здесь искать сына. Кое-кто из остальных тоже останется помогать им. «Им еще добровольцы нужны?» — спросил Стентон. Доннер вновь отрицательно покачал головой. «Добровольцев уже хоть отбавляй. Как только они оттащат фургоны с тропы, остальные тронутся дальше. Смотрите в оба, не заметите ли где следов парнишки. Даст бог, он вскоре объявится». Волоча за собой пыльный смерч — Доннер поскакал дальше. Если ребенок убрел от лагеря в темноте, родители вряд ли когда-нибудь увидят его снова. Мальчишку необъятные просторы прерии, безжалостные, тянущиеся во все стороны пустые пространства, что подчиняют себе даже само солнце, проглотят и не заметят. Стентон задумался. Может, все-таки следом отправиться? Лишняя помощь в поисках не повредит. Собравшись вскочить на коня, он коснулся ладонью горла. На пальцах осталась алая клякса. Опять порез кровоточит.